Записки. Текст письма Халилы Сыиф Отцу не доставлено. Дорогой Отец, я молюсь, чтобы Ты получил мое сообщение и чтобы безграничное милосердие Аллаха нашло тебя еще раньше и освободило из заточения. Во всем происходящем моя вина, однако меня успокаивает мысль о том, что ты бы ни за что не захотел, чтобы я поступила как-то иначе а не так, как поступила. Все мои поступки были продиктованы любовью, верностью, дружбой и искренним уважением к миссии Великой Библиотеки, которую, как я знаю, ты тоже высоко ценишь. Кажется невозможным то, что подобные искренние поступки могли привести нас в такую тьму. Однако, как ты однажды сказал мне, в сражении со злыми людьми добрые помыслы не способны защитить тем не менее сражение неизбежно, и я его приняла. У нас есть план твоего спасения, и благодаря вере, молитвам и тяжелому труду я верю, мы справимся. Надеюсь, что окажу тебе этим честь. Пожалуйста, скажи братьям, что я молюсь и за них тоже, пусть и не так часто, потому что они бы и сами сказали мне, что ты заслуживаешь куда больше молитв. И передай мои слова поддержки и сочувствия в связи с утратой кузена Рафа и дяди. Его предали люди, которым он доверял безоговорочно, и это, как ничто другое, доказывает мне, что нам необходимо сражаться даже ценой собственной жизни. Иншалла, если будет на то воля Аллаха. Скоро увидимся, Отец.